Глава шестнадцатая. Не сообщите. Пошли через рабочий тупик, хотя так было дальше. Но зато не надо было пробираться сквозь завалы от рухнувшего здания на Камчатской. Сидорова трясло. Над Москвой стоял холодный, алый, кусачий рассвет. Но снег успел стаять. В последние несколько дней сильно потеплело, и это было Плохо. Они здорово рассчитывали при предстоящей послезавтра окончательной погрузке на свезенные из всех квартир сотрудников санки. Подвода была одна, и леса была одна. Министерство обещало снова выделить два грузовика, как вчера, но к министерству в нынешних обстоятельствах никто особого доверия не испытывал. Вчерашние грузовики дались большой кровью, поэтому из досок оставшихся после постройки параж сделали что-то вроде больших тягловых саней. и кто их потянет, было более или менее понятно. Но и сегодня небо, увы, было синим и чистым, и Гольц вздохнул. Сидоров понял его вздох неправильно. «В ноги им, что ли, упасть?» — сказал он в ярости. «В ноги упасть и другую баржу просить!» «Не верю, я», — сказал Гольц. «Да какое там? Какая сейчас другая баржа? Вы видели, что там творится?» Сидоров действительно видел, что там... то есть в порту творится. Вдруг представилось, как Райс и в самом деле валяется в ногах в каком-нибудь министерском кабинете, и вспомнилось русский круглый затылок, ампулы, черная шаль. Он зажмурил глаза. Он и сам не верил, что дадут другую баржу. Хуже того, неисполнение приказа в военное время. Гольц явно думал о том же самом, потому что сказал... Еще такое получим. Нет, надо как-то пережить. Но как пережить было совершенно непонятно, потому что после раскладки в трюмах матросов и расставления отгороженных ширмами параж Сидорову с Гольцем оказалось буквально негде встать. Крошечное пространство удалось выгородить под склад продуктов и медикаментов, которые предстояло охранять круглосуточно. Еще одно под что-то вроде общего дневного помещения для персонала и еще одно под кое-какую процедурную с приемными, было одновременно холодно и душно. Зиганшин вполне разумно предложил перенести продукты и медикаменты на палубу и накрывать от брызг брезентом, но в Гольца взыграла санитарная жилка, и он воспротивился. Впрочем, Сидоров был уверен, что рано или поздно Гольцу придется уступить, но сильно легче от этого не станет, разве что процедурную можно будет немножко увеличить. «Переживем», — сказал Гольц, — «три дня как-то переживем, нам бы живыми довести а там будем в чувство приводить». И прибавил с усмешкой. Представляю я себе лицо Андрея Александровича во время нашего сегодняшнего отчета. «Андрей Александрович может вообще отказаться ехать и пациентов везти», — сказал Сидоров и тоже невольно улыбнулся. «Неисполнение приказа в военное время, как же», — ухмыльнулся Гольц. И Сидоров подивился точному совпадению фраз и уже хотел спросить, гольце умеет ли тот рисовать, потому что не помешало бы к вечернему собранию хоть как-то набросать план этих самых трюмов. А сам Сидоров был к таким вещам категорически не способен. Но тут два человека возникли в конце тупика. Два человека в синих пальто. И направились аккуратными походками прямо навстречу Гольцу и Сидорову. И в руке одного человека был булыжник, а в руке другого — пистолет. И этот пистолет медленно поднимался. Сидоров пискнул и поднял руки идиотским жестом, как в кино. Гольц замер. «Кошелечки попрошу», — очень вежливо сказал человек с булыжником. Зрачки у обоих этих людей были крошечные, и Сидоров сразу понял... что растворено у них в крови, и на секунду позавидовал страшной завистью. «Мы врачи», — сказал Гольц, — «мы идем в больницу спасать пациентов. Немедленно пропустите нас». «А мы простые советские граждане, рабоче-крестьянский класс», — весело сказал человек с пистолетом. «Идем завтракать, только нам денежки нужны. Вот и нас спасите заодно». Пистолет в его руке мелко подрагивал. Гольц помолчал, а потом сказал. «Кошелек у меня в нагрудном кармане пиджака. Оружия нет. Сейчас я суну руку за пазуху. Это лишнее», — сказал человек с булыжником очень вежливо. «Я сам. Я деликатненько». И тут вдруг Сидоров услышал собственный голос — совершенно отдельный от него, от Сидорова, парализованного ужасом. Словно кто-то, не имеющий к Сидорову никакого отношения, открыл сидоровский рот и теперь визжал чужим, не сидоровским визгом страшные слова. И слова эти были про рабоче-крестьянский класс и про министерство, И про баржу, и опять про рабочий крестьянский класс, и опять про баржу. А потом Сидоров почувствовал, что голова его словно разлетается на куски, и быстро приблизился асфальт, и стало темно. «Шрам будет?» — слабым голосом спросил он, чтобы что-нибудь спросить. Но проблема шрама совсем не волновала его. Он был парализован ужасом. ужас был сильнее даже лютой головной боли такой боли что казалось будто сейчас из черепа вывалятся наружу глаза а вы хотите шрам тут же поинтересовался гороновский шрамы в наше время дорогого стоят соглашайтесь я вас минбуху отдам зашивать минбах менявший здесь же в процедурной катетеру маленькой анарексички немедленно надулся но промолчал Гольц, стоявший тут же, опершись на цинковый столик, усмехнулся. — Соглашайтесь, Яков Игоревич, шрам на виске, все девушки ваши будут. — Отпустите меня, — в ужасе подумал Сидоров. — Отпустите скорее, мне все равно. Мне надо сказать ему, я не знаю, кто это визжал, я не понимаю, чей это был голос, это не я, я... «Я кандидат в члены партии. Господи, отпустите меня скорее. Мне все равно. Мне надо...» «Представляете себе», — сказал Гольц, внимательно глядя на Сидорова. «А я-то хорош. Даже заявление в милицию написать не смогу. На вас, Яков Игоревич, вся надежда». «Почему?» — вяло поинтересовался Сидоров. «Поверьте, от шока память отшибла». Сказал Гольц, не отводя глаз. Как они подошли, пистолет наставили, помню. А дальше ничего не помню. И лиц не помню. Пальто вроде синие были. Или один в шинели был. Сидоров вдруг почувствовал, что в животе у него развязывается очень тугой узел. И часто заморгал. «Нежные какие», — сказал гороновский «У одного память отшибло, другой сейчас от боли расплачется. Терпите, Сидоров, я почти закончил». «Я терплю, терплю», — сказал Сидоров и шмыгнул носом. И потом в коридоре открыл было рот что-то сказать Гольцу, но Гольц мигом заговорил о том, что в кошельке то было все, что осталось от зарплаты, и у кого бы теперь перехватить, и не устроит ли ему Сидоров выступление в качестве девочки на шаре, И засмеялся, и куда-то убежал, и проехала мимо каталка с заплаканной анорексичкой. И Сидоров бездумно пошел за этой каталкой, все пытаясь представить себе эту девочку с катетером в желудке, на матрасе, в холодном душном трюме, и зачем-то ежесекундно трогая пальцами повязку на голове, которую велено было не трогать. Медсестры убирали инструменты, но Минбах не уходил. Стоял, засунув руки в карманы халата и, перекатываясь с пятки на носок, смотрел, как гороновский моет руки, и молчал. «Страшные люди», — вдруг сказал он. «Это же совсем надо совести не иметь. В военное время...» гороновский хмыкнул. «В такое время, ну, не знаю, котенка не обидишь», — сказал Минбах осторожно. руки гороновского на секунду перестали двигаться под струей воды а потом задвигались опять вы любите животных андрей александрович спросил минбах я вот люблю особенно котят мария юрьевна подайте мне полотенце сказал гороновский идите мария юрьевна я сам подам сказал минбах и все идите нам с доктором гороновским надо поговорить процедурное опустсте и о чем же нам надо поговорить язвительно поинтересовался гороновский о котятах тихо сказал минбах вы меня недооцениваете андрей александрович вы постоянно меня недооцениваете а я не дурак я оцениваю вас аркадий владимирович с большим вниманием сказал гороновский Вот сейчас я оцениваю ваше состояние как опасное. Вы говорите о каких-то котятах. Вас что, тоже булыжникам по голове стукнули? — Между прочим, если я сообщу, — прошептал Минбах, — опыты на пациентах, вы заигрались, Андрей Александрович, а могли бы довериться мне. Я хороший хирург, у меня на счету шесть ампутаций в полевых условиях, между прочим. — А если я сообщу, вы меня постоянно недооцениваете. Начните дооценивать меня, Андрей Александрович. — Во-первых, я понятия не имею, что за бред вы несете, Минбых, — равнодушно сказал гороновский А во-вторых, ничего вы никому не сообщите. — Хирург, вы плохой, руки у вас глупые. — Ну уж, что-что, а вы не стукач.